отделенным одна от другой целыми миллионами миль, жили с созерцанием друг друга. Таким образом, Казетта понемногу становилась женщиной. Прекрасная и любящая она развивалась, сознавая свою красоту, но не ведая своей любви и по невинности кокетничала.